Сложное обобщение, эквивалентность. Мы хотим познакомить вас с еще одним часто встречающимся обобщением, несколько более сложным, чем те, которые мы рассматривали до сих пор. Эти сложные обобщения связаны с поверхностными структурами, которые в модели клиента эквивалентны между собой. Как правило, клиент произносит одну из этих поверхностных структур, а затем, после небольшой паузы, вторую. Обе поверхностные структуры обладают сходной синтаксической формой. Например, клиентка говорит «Мой муж никогда не ценит меня». «Мой муж никогда не улыбается мне». Обе поверхностные структуры построены по одной синтаксической схеме. Имя один квантер всеобщности, глагол «имя-2», где «имя-1» равно «мой муж», «имя-2» равно «я» – клиент. Обратите внимание, что в первой поверхностной структуре имеется нарушение одного из условий психотерапевтической правильности, а именно клиентка утверждает, что ей известно, об одном из внутренних состояний мужа – ценить, но не говорит при этом, как она получила это знание, то есть имеет место один из случаев чтения мыслей. Во второй поверхностной структуре описывается процесс, когда один человек улыбается или не улыбается другому. Опыт – который вполне поддается проверке и не требует осведомленности о внутреннем состоянии другого человека. Обе эти поверхностные структуры представляют собой обобщение, которое можно поставить под сомнение, применяя для этого техники, описанные в связи с обсуждением кванторов всеобщности. Но здесь мы хотим предложить вам быструю технику, которая часто приводит к К очень заметным результатом. Вначале психотерапевт должен убедиться в том, что обе поверхностные структуры действительно эквивалентны в модели клиента. Это нетрудно сделать, прямо спросив клиента о том, равнозначны ли две поверхностные структуры между собой. Клиентка. Мой муж никогда не ценит меня. Мой муж никогда не улыбается мне. Психотерапевт. Всегда ли то, что ваш муж не улыбается вам, означает, что он не ценит вас? Клиентка сталкивается с необходимостью выбора. Она либо отрицает, либо подтверждает эквивалентность. В первом случае психотерапевт может спросить, откуда, собственно, ей известно, что муж не ценит ее, а во втором он может применить технику сдвига референтных индексов. Мой муж – меня клиент, я клиент моего мужа. В результате мы имеем трансформацию поверхностной структуры. Всегда ли то, что ваш муж не улыбается вам, означает, что он не ценит вас, в поверхностную структуру Всегда ли то, что вы не улыбаетесь своему мужу, означает, что вы его не цените? Рассмотрим по порядку, что произошло. Первое. Клиент предъявляет две поверхностные структуры, обладающие сходной синтаксической формой, но отделяет их друг от друга паузой. При этом одна из поверхностных структур связана с чтением мыслей, а другая нет. Второе, психотерапевт проверяет, являются ли эти две поверхностные структуры эквивалентными. Третье, клиент подтверждает их эквивалентность. В этом случае мы имеем дело с ситуацией X не улыбается Y равно X не ценит Y, где X муж клиентки. Y – сама клиентка. Четвертое. Психотерапевт осуществляет сдвиг референтных индексов и просит клиента подтвердить полученное обобщение. Новая поверхностная структура имеет ту же логическую форму. X не улыбается Y равно X не ценит Y, где X – это клиентка, Y – муж клиентки. Как правило, когда клиент оказывается активным субъектом процесса, он отрицает эквивалентность двух высказываний. "X не улыбается Y не равно X не ценит Y, где Х – клиентка, Y – муж клиентки. Если клиент согласен с новым обобщением, психотерапевт может использовать любую из обычных техник работы с обобщением. Однако наш опыт свидетельствует, что такое происходит крайне редко. Шестое. Теперь психотерапевт может приступить к изучению различий между двумя ситуациями. ситуацией, когда эквивалентность имеет место и когда эквивалентность отсутствует. В данном случае снова происходит восстановление связи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 Да, это так. Психотерапевт. Всегда ли то, что вы не улыбаетесь своему мужу, означает, что вы его не цените? Клиентка. Нет, это разные вещи. Психотерапевт. В чем же разница? Не вполне конкретные глаголы. Вторая форма обобщения – встречающегося в системах естественного языка. Это глаголы с недостаточно конкретным значением. Рассмотрим три поверхностные структуры. «Моя мать обижает меня», «Моя сестра пнула меня», «Подруга коснулась губами моей щеки». Представляемый образ в каждом следующем предложении становится все более конкретным и ясным. Так, в первом примере, обида, нанесенная матерью, могла быть как физической, так и психологической. Она могла быть нанесена ножом, словом или жестом. Все это совершенно не конкретизировано. Во втором предложении конкретно указано только, что действие произведено именно ногой. При этом сестра могла пнуть говорящего правой или левой ногой, а в какое место пнули говорящего, также неизвестно. В третьем примере образ становится еще более конкретным. Указано, каким образом подруга прикоснулась к говорящему, коснулась губами. Указано место, где произошел контакт, щека. Заметим, однако что длительность контакта не указана, также не конкретизирована, резким он был или, напротив, мягким. Каждый известный нам глагол в какой-то степени недостаточно конкретен. Четкость и конкретность образа, представляемого данным глаголом, детерминирована двумя факторами. Первый – значением самого глагола. Например, глагол «целовать» более специфичен, чем глагол «касаться». Слово «целовать» обозначает определенную форму касания, а именно касание губами. Второй – объемом информации, содержащейся в остальной части предложения, заключающего в себе этот глагол. Например, словосочетание «обидел отказом» более конкретно, чем просто глагол обижать. Поскольку любой глагол в определенной мере недостаточно конкретен, рекомендуем вам пользоваться следующей процедурой. Этап первый. Выслушайте поверхностную структуру клиента, обращая внимание на процессуальные слова или глаголы. Этап второй. Спросите себя, является ли образ представленный глаголом в данном предложении, достаточно ясным, чтобы позволить вам визуализировать действительную последовательность описываемых событий. Если психотерапевт обнаруживает, что образ, создаваемый им на основе глагола и сопровождающих его слов И словосочетаний поверхностной структуры клиента недостаточно ясен для того, чтобы визуально представить себе действительную последовательность описываемых событий. Он должен попросить клиента описать ситуацию с использованием более конкретных глаголов. Вопрос, с помощью которого психотерапевт может прояснить плохо сфокусированный образ, таков. Как конкретно «x» многоточие «y»? Где «x» – субъект недостаточно конкретного глагола, «y» – недостаточно конкретный глагол плюс остальная часть исходной поверхностной структуры клиента. Например, услышав поверхностную структуру «Сьюзан обидела меня», психотерапевт просит дать ему более конкретный образ, Задавая вопрос, как конкретно Сьюзен обидела вас? Прослушайте следующие предложения и сформулируйте для каждого из них вопрос, который прояснял бы образ описываемого действия. Мои дети вынуждают меня наказывать их Каким именно образом ваши дети вынуждают вас? наказывать их, как именно вы наказываете своих детей. Шерон все время требует от меня внимания. Каким конкретно образом она требует от вас внимания? Я всегда показываю Джейн, что я люблю ее. Как Именно вы показываете Джейн, что любите ее. Мой муж постоянно меня игнорирует. Каким образом ваш муж игнорирует вас? Мои родные стремятся вывести меня из себя. Как именно ваши родные стремятся вывести вас из себя? Любая правильная поверхностная структура содержит в себе процессуальное слово или глагол. Ни один из глаголов не является абсолютно конкретным, поэтому каждая поверхностная структура клиента дает психотерапевту возможность проверить, является ли представленный ему образ достаточно ясным. Пресуппозиции. Пресуппозиции – это одно из отражений процесса искажения в нашем языке. Цель психотерапевта при выявлении пресуппозиции – помочь клиенту идентифицировать базовые допущения, обедняющие его модель и ограничивающие возможности выбора. Лингвистически эти базовые допущения проявляются в виде пресуппозиций поверхностных структур клиента. Например, Чтобы имела смысл поверхностная структура «я боюсь, что мой сын станет таким же лентяем, как и мой муж», психотерапевт должен принять в качестве истинной ситуацию, предполагаемую данным предложением, а именно «мой муж лентяй». Обратите внимание, что данная поверхностная структура при суппозиции предыдущего предложения не появляется непосредственно в качестве какой-либо его части. Лингвисты разработали тест, позволяющий определить субпозиции любого данного предложения. Применительно к метамодели это выглядит следующим образом. Этап 1. Выслушайте поверхностную структуру клиента. Назовем ее предложением А. И определите, В ней главное процессуальное слово или глагол. Этап второй. Сформулируйте новую поверхностную структуру, введя в первоначальную отрицательное слово, относящееся к главному глаголу. Назовем это предложением «Б». Этап третий. Ответьте на вопрос о том, что именно должно быть истинным для того, чтобы были осмысленными как предложение А, так и предложение Б. Все допущения, выраженные в форме других предложений, истинность которых необходима для того, чтобы как А, так и Б имели смысл, представляют собой пресуппозиции исходного предложения клиента. Так, в случае предложения «я боюсь, что мой сын станет таким же лентяем, как и мой муж», Введение отрицательной частицы перед главным глаголом «боюсь» дает второе предложение. «Я не боюсь, что мой сын станет таким же лентяем, как и мой муж». Как мы видим, чтобы психотерапевт мог понять эту новую поверхностную структуру, должно быть истинным предложение «мой муж лентяй». Поскольку как исходная поверхностная структура, так и новая – полученное из исходной добавлением отрицательного элемента требует, чтобы предложение "мой муж лентяй" было истинным, поскольку эта поверхностная структура является пресуппозицией исходного предложения клиента. В качестве упражнения предлагаем вам выявить пресуппозиции для каждой из предложенных далее поверхностных структур. Если вы собираетесь упрямиться так же, как во время последнего обсуждения данного вопроса, давайте прекратим разговор. Мы обсуждали какой-то вопрос. Вы упрямились во время последнего обсуждения этого вопроса. Если Джуди будет такой прижимистой, лучше мне не иметь с ней дела. Джуди Прижимисто. «Если бы Фреду нравилось мое общество, он не ушел бы так скоро. Фреду не понравилось мое общество». «Если бы вы знали, как я страдал, вы не вели бы себя подобным образом». «Я страдаю, вы ведете себя подобным образом». Вы не знаете. Поскольку моя проблема очень тривиальна, я не буду отнимать у группы ценное время. Моя проблема тривиальна. Лингвисты выделили целый ряд синтаксических форм, неизбежно связанных с наличием пресуппозиций. Так, например, любая часть поверхностной структуры, следующие после главных глаголов «понимать», «осознавать», «игнорировать» и так далее, представляет собой пресуппозицию или необходимое допущение этой поверхностной структуры. Заметьте, что эти синтаксические формы не зависят от конкретного содержания или значения употребляемых в них слов и словосочетаний. Мы включили в нашу аудиокнигу приложение, приложение B, в котором описываются эти синтаксические формы в помощь тем, кто хотел бы более интенсивно потренироваться в узнавании поверхностных структур, содержащих пресуппозиции. Идентифицировав пресуппозиции, которые содержатся в поверхностных структурах, психотерапевт может приступить к работе над ними. Ввиду сложности пресуппозиций, он располагает богатыми возможностями выбора. Первое. Психотерапевт может прямо предъявить клиенту при неявно выраженные в исходной поверхностной структуре. Это можно сделать, попросив клиента исследовать эту пресуппозицию с соблюдением других условий психиатрической правильности. Например, клиент заявляет. «Я боюсь, что мой сын станет таким же лентяем, как и мой муж». Психотерапевт определяет пресуппозицию «мой муж лентяй» и предъявляет ее клиентке, попросив описать, каким именно образом ее муж проявляет свою лень. Женщина произносит в ответ следующую поверхностную структуру, которую психотерапевт проверяет на предмет психотерапевтической правильности. Вторая. Психотерапевт может также принять пресуппозицию клиентки и применить условия психотерапевтической правильности к ее исходной поверхностной структуре. В этом случае он обращается к ней с просьбой конкретизировать глагол, восстановить опущенный материал и так далее. Далее мы приводим в качестве примера Несколько поверхностных структур, обладающих пресуппозициями, и предлагаем ряд способов работы с ними. Помните, что подсказанные нами вопросы это только примеры, которыми отнюдь не исчерпываются все возможные варианты. Если моя жена окажется такой же упрямой, какой она была, когда я последний раз пытался поговорить с ней об этом, я определенно прекращу свои попытки. Что именно в поведении вашей жены кажется вам проявлением упрямства? В чем конкретно проявляется, на ваш взгляд, упрямство вашей жены? Если Джуди будет такой прижимистой, лучше мне не иметь с ней дела. В чем конкретно проявляется, на ваш взгляд, ее прижимистость? Семантическая правильность. Задача, которую мы ставим перед собой, выявляя семантически неправильные предложения, понять клиента, выявить те части его модели, которые тем или иным образом искажены, что обедняет опыт, доступный клиенту. Как правило, эти обедняющие искажения принимают форму ограничений, которые накладываются на возможности выбора клиента, снижая его способность действовать. Мы выделили ряд часто встречающихся форм семантической неправильности, с которой мы обычно сталкиваемся в практике психотерапии. Далее мы описываем лингвистические характеристики каждого из выделенных нами классов семантической неправильности. Приемы, которые может использовать психотерапевт для работы с двумя первыми классами, в сущности совпадают между собой. Поэтому мы приведем их в одном разделе, после того, как закончим описание этих двух классов семантической неправильности.